Затем, спустя 14 месяцев, совершил ошибку Джейк Хессон. Он проболтался мне, что знал Фэй. Прежде чем я успел на него нажать, его мгновенно убрали. Хартли дал вам информацию. Когда я первый раз заходил к нему, он мне рассказал немногое, но потом, должно быть, он составил собственную теорию, которая могла меня заинтересовать но его убили прежде, чем я успел до него доехать. Возможно, его слуга видел убийцу, и ему пришлось последовать за хозяином. Так что от всей этой истории попахивает паникой. Кто-то отчаянно пытается замять одно убийство. И мне сдается, что этот человек хочет прикрыть убийство в ван Блейка, а вовсе не фей Бенсон. Для того чтобы убить шестерых надо иметь весомую причину, ну а 5 миллионов косых вполне весомая причина. ведь именно столько оставил ван Брейк, Своей супруги. Крид хмуро глядел на меня и ерошил пальцами волосы. «Так вы думаете, что за всеми этими убийствами стоит Ройс и Корнелия ван Блик? «Да». «Я в этом уверен. Ну, по-моему, все это только для гадки. Где зацепка между убийствами Ван Брейка и Фей Бенсон? А? Если бы я ее нашел, загадка уже была бы решена. А она есть, эта зацепка. Должна, должна быть». Ну, взглядим на дело с другой стороны. Ройс бросил свою девушку ради Фей, Но с Фэй он встречался тайно. Почему тайно, а? Если бы Лидия Форест не учинила слежку за Фей, никто бы и не узнал, что она бывала с Ройсом. Ройс указывал Флемингу на Феи. Затем он отвез ее в Элден, где ее никто не знал, и позаботился о том, чтобы его с ней не видели. Фармер и Хессон похитили ее, а Флеминг убил. Он очень постарался спрятать тело. Миссис Ван Блейк знала ее. Она должна была ее знать. О, видели бы вы, как она отреагировала, когда я показал ей фотографию фей фей была натурщицей Хартли. Я думаю, он вспомнил что-то о ней, представлявшее опасность либо для Ройса, либо для Кажнелли Иван Его пристрелили, пока он не проговорился. «Конечно, здесь есть зацепка. Нам осталось только выяснить, где. Вот именно... Вот именно...» Промолвил Крит, «На которого моя речь произвела впечатление, несмотря на его нежелание в этом признаться. Ну а как же мы это сделаем?» «У нас не хватает важного ключа», — объявил я, вставая. «Может быть, Лоу откопает его в Париже?» Я послал его туда, чтобы проследить за передвижениями миссис Ван Блейк. Я надеюсь, он отыщет то, что отыскала Джон Никольс. А сейчас я возвращаюсь в Тампа-Сити. Уж очень Ройсу хотелось заставить замолчать, Лиди Форест. И вдруг такая неудача. Онда и миссис Ван Блейк могут удариться в панику.